Ну, не как конкретный, а вот как Элвис, да? И я часто это делал, я брал скакалку и пел со скакалкой вот так. И пел чудесно. Но не вслух. Пел внутри там у себя, внутри, в голове или где там еще, но вот в себе я пел чудесно вместе со всеми музыкальными инструментами. Пел прекрасно. Но по-настоящему-то ведь я никогда не спел. А желание это ведь это никуда не делось. И эти желания только накапливаются, они только появляются все новые и новые. И к этим железнодорожникам, шнуркам, ко всем этим желаниям постоянно добавлять новые, а никакие ведь, ну, почти никогда не исчезают. Надо хотя чего-то-то избавляться, иначе это совсем уже будет невозможно. И сейчас у меня есть возможность ну, спеть как я, как Элвис. А потому что есть и вы, и будет по-настоящему. А фраза как я, как Элвис, она странно звучит, но ее понять можно так: вот как будто бы Элвиса никогда не было. А был только я. И сейчас у меня есть такая возможность, и спасибо вам, что вы послушаете, и мне станет легче. То есть вы послушаете, а легче станет мне. И спасибо вам за это. Потому что надо избавляться от некоторых желаний. Так что сейчас я спою, как я как Элвис. Подчеркиваю Вот как будто Элвиса никогда не было. А был только я. Спасибо. О. Sonso sabato, se mys skryla Elena, i Проясняет, знаю счастье нас с тобой ждёт. Ночь пройдёт, пройдёт пора, ненастье, солнце сойдёт. Солнце сойдёт. И тишь и Свёст, косну сокры. Час русской чары. Тихово мою совы. А. -а, -а, -а, -а, -а! Ночь пройдет пройдёт наступит утро ясное. Знаю счастье нас с тобой встёт. Ночь пройдет, найдёт порани нас, солнце взойдёт. Солнце взойдет, Солнце взойдёт. И, конечно же, прекрасная принцесса не могла не услышать любимый голос. у у солнце зайчо. у у солнце зайчо. Спасибо. Это совсем не трудно делать, вообще не трудно. И потом становится легче. Так что можете, кого-нибудь собрать. Спасибо. Потому что с этим чего хочется так сложно. Вот, понимаете, вот смотрите, допустим, сижу я дома. Все дома, на диване, который я сам покупал, сам, то есть заработал денег, купил этот диван, э, сижу, диван хороший, не дешёвый, хороший диван, а мне на нем плохо. Причем я хорошо помню, что год назад я увидел этот, этот диван в каталоге, позвонил, спросил: "Можно ли его купить?" Мне сказали: "Конечно, можно". Я спросил: "А быстро ли вы его привезёте?" Они говорят: "Очень быстро". Везли 4 месяца. Привезли не того цвета. Они говорят: "Да вы что, с ума сошли, что такой цвет?" Да я не, не собираюсь его. Они говорят: "А мы вам сделаем скидку". И тоже внесли в душу сомнения какие-то, тревогу. Причем я вижу, что цвет, цвет, в общем, неплохой, и скидка солидная. Но так неудобно продаваться за эту скидку, потому что я так заявил сразу: что "Вы с ума сошли вот так?" Ну и так думаю, но с другой стороны, ещё мне ещё 4 месяца, что ли, ждать вообще. И еще позвонил кому-то кому из приятелей, чтобы посоветоваться по поводу цвет, цвета. еще позвонил такому, которому точно знаю, наплевать вообще. И он пришел пришёл сказал: "Вот это, да, о, отличный цвет". Я говорю: "Правда, да". Все, купил, сижу. И мне на нем плохо, и даже плохо не от того, что цвет не тот, да может этот цвет даже лучше, чем тот, который мне нравился. Просто я сижу на этом диване, и я помню, что я хотел купить этот диван, диван, но я не могу вспомнить, как я мог его хотеть. И я сижу дома, и вроде бы дома все так, как я хотел. все. Вот я помню вот этот цвет стен, я хотел вот он. Вот картинка висит. Я помню картину эту, я долго выбирал, я хотел ее, вот она. Я выбирал место, сам вбивал гвоздь, вот она висит. Я этого хотел. Не могу вспомнить, как я мог всего этого хотеть. А на работе еще хуже, чем дома. А я помню, я так хотел эту работу. И вот так вот возвращаюсь с работы домой, иду и понимаю, что, в общем, единственное Единственная перспектива вечера это диван. А там такой, э, дворник во дворе так вот метёт, он так метет, одни таким перегаром так вот, и по такая, он так вот метёт, что-то напевает. И так хочется, так хочется подойти к нему и сказать: "Так, дай дай метлу, дай к перегару, по берёзку, давай. Подожди. Вот я ключи, иди там диван отлично, иди сиди". Но на самом-то деле я никогда этого не сделаю. Прихожу, действительно сажусь на диван, и включаю телевизор. А там какая-нибудь передача про каких-нибудь моряков, которые плывут где-нибудь. Бог его знает где. Какой-нибудь Жаков Кусто, который был очень хороший человек, но уже умер. И так смотрю, господи, как бы я хотел бы быть распоследним матросом у него на корабле, лишь бы тут вот тут не сидеть. Да это еще так здорово, еще как-то ничего себе захотел у Жакаева Кусто. На каком-нибудь ржавом сейнере в Северном море, лишь бы тут не сидеть. Но по ну по-настоящему, так вот, руку на сердце. Я никаким моряком-то ведь быть не хочу. Слушать так было вот так подумал: "Ой, хочу быть моряком. Тут же бы дверь бы вот так бы распахнулась. Зашли бы люди. Так, хотите быть моряком? Пожалуйста". <звы> а что значит быть моряком? Моряком это нужно быть учиться быть моряком, значит, э, искать работу быть моряком, потом работать быть моряком. И это будет что такое? Это очень конкретный очень конкретный корабль с конкретными людьми с которыми нужно будет конкретно быть в море полгода, а через неделю этого плавания и к всех захочется убить. Так что негативным моряком, конечно, я быть не хочу. Я хочу я хочу быть тем, кто я уже есть, и чтобы мне вот сейчас немедленно, мне на моем диване у меня дома в моем городе, в моей стране, в моем времени немедленно стало хорошо. причем Не лучше и не получше, а просто хорошо. И мне это нужно вот, вот, нужно просто. И вот это я эти рассказывал, рассказывал, и, в общем-то, уже устал рассказывать. Причем могло э, ну, могло показаться, что я перескакивал с одного на другое. Кстати, если бы даже захотел бы перескочить с одного на другое, у меня бы не получилось, потому что я могу говорить только сначала одно, а потом другое. То есть я могу рассказывать только вот так. А вы только вот так вот слушайте. По-другому невозможно. И для того, чтобы говорить, у меня есть только вот это вот оборудование. Смотрите, вот это. Да? Там вот оттуда воздух подается, тут напрягаются связки, как-то голос, какой-то тембр есть. Ещё надо говорить по законам русского языка. И как-то успевать ставить правильное ударение, чтобы было понятно еще как-то жестом подкреплять. А для для всего этого только вот вот это оборудование вот это. Причём я-то знаю, что вот это оборудование, по крайней мере, у меня не без дефекта. И для того, чтобы вот так вот говорить, нужно время, время. А что я вот так вот могу сообщить про то, что я здесь рассказывал? Ну, вот смотрите. Допустим, подхожу я к, к окну, отдёргиваю шторы, и у меня, ну, в комнате становится светло, потому что там солнышко, и оттуда лучики попали ко мне в окошко, потому что я одёрнул шторки. А если так, так сказать, вы посоветуете сказать, это не солнышко, это такая здоровенная звезда, которая совершенно пофигу, как мы его тут называем, и что я тут отдернул шторки. И эти лучики ко мне в окошечко попали с такой скоростью, с какой я даже не понимаю. Я, конечно, могу сказать, стало светло очень быстро. Или стало светло сразу. Ну что это вообще сообщит кому либо про эти лучи? Что я могу вообще про все это говорить? Потому что самое быстрое движение, какое я сам лично могу делать, это вот, смотрите. Вот ничего быстрее делать не могу. Что я могу про все это сказать? Про все вот это сказать, что я могу вот так вот. Но при этом я знаю, как надо было сказать, и как не получилось. Сейчас покажу, потому что знаю, как надо было. А надо было вот так. Вот так вот на одну секунду выскочить и убежать, все Ну и что, что, при этом тогда можно было бы про это все понять, И уж тем более почувствовать. Ну что? И главное, хотя я знаю, что надо вот так, но при этом чтобы получилось, получилось вот так вот получилось. Вот даже такой задачи у меня не стояло, понимаете? И я знаю заранее, знал заранее, что не получится и никогда не получится как надо. А потому что я так не хочу. Потому что я-то что хочу? Я хочу, чтобы мне дали время, чтобы меня послушали, чтобы меня, ну, чтобы мне были рады, чтобы мне дали время. А надо вот так вот. Надо вот так. Но так не будет. Ну, потому, прежде всего, потому что я так не хочу. И задача такой не стояла, и никогда не получится. Ну, да что-то как-то не по-человечески. Еще одну деталь забыл. Вы сможете загадывать желание, Сейчас упадет звезда. Я не идиот, я понимаю, она вырезана из картона, я сам её нарисовал, сам вырезал, вот так висит. Точнее, висела. Ну ничего же плохого. В ну, кто знает, вдруг вдруг сбудется, правда? Ведь? Я и сам загадаю. Причём согласитесь, согласись, ситуация уникальная. Я прежде чем она упадет, скажу еще раз два, три. Я ее так неожиданно не брошь. И что к тому же, знаете, вы вы можете загадывать, потому что все равно это же будет там внутри вас, внутри каждого, и никто не узнает. Загадывайте вы или нет, даже если вы очень солидный человек, все равно никто не узнает. А вы никому не говорите. Так что чушь плохого то Я и сам загадаю. И еще, давайте секунд 10 можно подумать. Так что плохого то ведь ничего. Давайте. Я и сам загадаю. wa